328. мать Агни-йоги. «Что же с близкими делать? Пусть сами идут. Ходить и стоять можно лишь на своих ногах и своим паром. Если будут идти только энергии ведущего, уподобится пробковым человечкам. Если ток двигается, нет тока мертвеют». Неудержимо стремится поток жизни к сужденному берегу. Его не остановить. Силы его вне контроля — воль человеческих. Зоркость явите, чтобы увидеть непреложность воплощающихся уже в жизни форм будущего, заповеданного владыками света. Не около смотрите, но шире. Идет, идет поступью твердой сужденное время для вас. Ты им скажи. не выполняя хотя бы в мере какой-то из указов владыки, лишают себя возможности получать новые. И если указания идут через тебя, не их в этом заслуга. Хотелось бы видеть идущими всех, и скажи, если бы свои знания приложила бы к жизни, преуспела бы яра. Пусть всю силу устремления направит на применение на деле даваемых указаний. Энергии примененные отлагаются кристаллами в чаше и служат тою скалою, на которой сможет дух устоять под яростным напором волг жизни. О, скажи, раздвоение мышления губительно для продвижения. Надо сосредоточить все в одном канале, если думает устоять.